Последующие события сложились в моем мозгу чередой картин, одна кошмарнее другой. В раскрывшийся пролом полились толпы ужасных тварей. Чисть и нечисть бросилась им навстречу. Две волны схлестнулись посреди зала. В этот самый момент я поняла, что моя жизнь, можно сказать, кончена. Я не живу, а существую. Хотелось рыдать белугой и рвать на себе волосы, потому как злодей бросился на противника вместе со мной под мышкой и разил их практически одной рукой. Во второй по-прежнему была я. Но не хотел Змей Горыныч расставаться со своим сувениром и удачей. Мне ничего не оставалось, кроме как завывать от ужаса на одной ноте. Кровь в жилах превратилась в мерзкий трусливый комок, а сердце делало кульбит при каждом ударе змея. Из пролома в стене к нам неслись все новые и новые волны каменной нечисти. Тролли, гоблины, ожившие горгульи, а также те самые зеленые статуи, что я видела в лесу. Каменная кроша вылетела во все стороны. Змей Горыныч слишком сильно старался. Практически любая агрессивная каменюка, вставшая у него на пути, прекращала существование. Ну или продолжала, это с какой стороны посмотреть. Только после встречи с Горынычем монстры существовали в исключительно разобранном состоянии. И это при условии того, что змей ни разу не снял темные очки на кончик носа я не посмотрел на чудовищ своим фирменным, все сжигающим взглядом. Я могла выразить свой восторг только посредством нечленораздельных воплей. Услышав мой крик, особенно нежные твари с тонкой душевной организацией затыкали уши и тряслись, как в лихорадке. Тела их вибрировали и шли трещинами. Змей Горыныч схватил подлетевшего к нему голема за грудки, из-под пальцев посыпался треснувший камень и со всего размаху долбанул чудовище лбом. Мне только и оставалось закрываться руками от летящего во все стороны Крошева. Без промедления Горыныч двинулся на следующего противника даже не пошатнувшись и не заметив, как его лобик встретился с новой преградой и расшиб ее, Неудивительно, что у этого злодея глазик дергается Психика нестабильная и провалы в памяти. Иной раз змей всея горы выглядел так, словно потерялся в собственном царстве. Горыныч разговаривал с противником посредством силы. Оказалось, что это не единственный способ ведения переговоров с недругами. Вход шло все: Пинки ногой, тычки и подзатыльники локтями, укусы клыками — Битва продолжалась бесконечно долго. Я орала, пока не охрипла и не выбилась из сил. А потом все смолкло. Выжившие бродили среди руин, не веря в то, что победа осталась за ними. Но глаза не врали. Под ногами хрустела крошево поверженных врагов. Когда до всех дошло произошедшее, меня оглушил многоголосый вопль нечисти. Жители Змеиной горы радовались нежданной победе. Всё это время, даже в самый разгар битвы, Змей Горыныч крепко прижимал меня к себе, не отпуская, заслоняя от монстров. Дымясь каменной пылью, злодей вернулся в свои покои, все так же держа меня под мышкой. Как зомби прошел на середину комнаты и замер, отразившись в старом зеркале. Я в состоянии неописуемого гнева висела на предплечье Горыныча, скрестив на груди руки и за компанию перекрестила ноги, чтобы не волочились по земле. Злодей увидел отражение, взгляд его погас. Он моргнул и выпустил меня из своей стальной хватки. Я плюхнулась на четвереньке и тут же поползла прочь тараканчиком. Главное было быстро перебирать лапками и время от времени поправлять съехавший на сторону кокошник. А горыныч сделал два шага и, как подкошенный, рухнул на постель. Портки! Донеслось с кровати, я замерла в позе собачки с поднятой лапой. Так и не помылся, бубнил в подушку злодей. Жена, сними сапог! Горыныч одним резким движением перевернулся на кровати, подняв облачко зеленой пыли. Храп стал громче. Я возмутилась такой ничем не прикрытой наглости. И еще чего. Я почетный сувенир, свое отработала. Удачи принесла. Встав на подкашивающиеся ноги, я попыталась улизнуть, пока злодей без силы сознания храпел на кровати. Это верно. Намахался в драке. После стольких сотрясений головы неудивительно, что змей вырубился. Жена! Сувенир! уточнила я и мельком взглянула вниз на ковер. Там блеснуло что-то. Быстротой реакции я не могла похвастаться. Против резких сверхзвуковых змеиных бросков мне нечего было противопоставить. Чешуйчатый хвост, весь в золотых и зеленых разводах, скользнул между ног и, обвившись вокруг, подхватил и понес. Меня подхватило и швырнуло прямо на спящего злодея. «Жена!» — радостно засопел чешуйчатый урод, потираясь щекой о грудь. Я упиралась в радостное сонное рыло, как могла. Мне многое было под силу, только не то чтобы оторвать расплывшееся в довольной лыбе змеиное лицо от собственной груди, к которой морда Горыныча просто прилипла. Как репей к заду собаки. Упираться было бесполезно. Я толкала в лоб, в щеку, в нос, смея. Руки держали крепко. Злодей с задранным, как пятачок, шнобелем все так же терся об меня. И дрых. Похоже, у Горыныча одно другому не мешало. А вот мне такое пристальное внимание к частям тела притило невероятно. Я еще не отошла от предыдущих токсичных и болезненных для самолюбия отношений подорвавших всю мою уверенность в себе, желание нравиться и быть с кем-то, а самое главное — стабильность отношений и существования. И тут мне попадается такое эгоистично ранящее своей бесчувственностью и потребительским настроем чудовище. Интересно, все в этом змеином царстве такие? Или только вот этот конкретный урод, на которого мне не повезло нарваться? Жена! Кольца змеиного тела обвились вокруг меня, как веревка вокруг сосиски, и крепче прижались к телу. Я невольно зарычала. еще чуть-чуть и крызанусь от злости. Чёртовы лисы! Как я могла поддаться на их уговоры и переодеться в местное платье? Где моя толстая-притолстая водолазка, одета на многие слои майка белья? нету те! Только два слоя тончайшего полотна отделяют меня от... до безобразия довольной морды змея. И не вырваться. Жена! Принеси воды и рубаху! Он еще и во сне болтает. Последнюю фразу я восприняла как команду фас. «Иду, иду, иду муж женек! И это прозвучало, как без пяти минут покойник. Еле-еле вырвавшись из объятий змея, поправив кокошник и засучив рукава, посмотрела на спящего, как на самого злейшего врага. Этот субъект живет, даже не задумываясь о чувствах других. Захотелось отомстить за все те часы неуверенности и страха, что я вытерпела по его милости. Только вот по селе мы с Горынычем были неравны. Он злодей, хозяин целой змеиной горы, а я... Мрошенная парнем, одинокая и слабая девушка. Даже не так. Гораздо хуже. Вещь, сувенир, приносящий удачу. Подставная невеста и... Я задумалась. Не я ли вдобавок еще и почётная домомучительница? Не я ли клятвенно пообещала бороться против всех тиранов и абьюзеров? Так в чем же дело? Струсила? Никак нет. Просто тщательно планирую месть. Как раз сейчас самое время воплотить в жизнь мой план. Чтобы злодей надолго запомнил, как это обижать маленьких и не считаться с окружающими его людьми и нелюдями оторвав от своего запястья скручивающийся в кольца змеиный хвост. Вот прилип. Я развернулась, и, как самая послушная домохозяйка и жена, пошла за тем, что от меня потребовали. В лепешку разобьюсь, но добуду. Надо же верно, преданно и расторопно служить своему хозяину и фальшивому мужу. Он, вкусив моего усердия, еще пожалеет о своей бесцеремонности. Пускаясь в прачечную с высоко поднятой головой, я воплощала с собой конец всему беспорядку, ликвидацию грязи, читая между строк ликвидацию всей горы, она ведь из грязи состоит, то есть из земли, и полный капец прочему безобразию, то есть моему самоназванному мужу, потому как большего безобразия, чем этот субъект, я и придумать не могла. Ох, и взвоет же у меня злодей! После боя коридоры подземелья были несказанно оживлены. Честь и нечисть шныряла туда-сюда, разбирая завалы и приводя каменные палаты в приличный вид. «Переведешествующий меня, все ускоряли работу и прилагали больше усердия, чем до моего появления». «Ах, ха, Я мысленно потерла руки, переняв лисий шест. «Как приятно ощущать свою власть над другими и знать, что ты не небезвольная и беззащитная жертва, а можешь дать отпор даже такому крупному злодею, как Змей Горыныч. В подземелье прачечной я вплыла чуть ли не как хозяйка горы. Кокошник кордо возвышался над всеми. Нечисть кланялась мне и уступала дорогу, поражённая отцветом злодеевой славы от меня». На лицах кончуток читалось Если у нас самый сильный злодей в сказке, то какая же у него тогда дома правительница? Так что моя месть была закономерна, ничего иного змей не заслуживал за то, что держал в страхе целую гору. Я, как ангел, проплыла мимо склоненных спин, подхватила свеженалитое ведро, полное кипятка, вода не только исходила паром, но и все еще бурлила, и поплыла обратно в покое Горыныча. В каменной палате сказочного злодея я с мстительным выражением на лице встала напротив змеиного ложа. Занеся ведро над Горынычем, я замерла, рассматривая раскинувшегося на постели злодея. Хорош гад, аж бесит. Я и не представляла, что можно так сильно кого-нибудь ненавидеть. причем за излишнюю для мужчины, а тем более для злодея, красоту. Сейчас уставший после битвы змеи не казался мне таким страшным. Ненавидящий яростный взгляд больше не пронзал меня насквозь, пытаясь испепелить. Но все же сила и мощь злодея впечатляли и заставляли содрогнуться. Я еще не скоро забуду, как в приступе бешенства он крошил противников в пыль. В тот момент лицо Горыныча ужасало и вовсе не было похоже на то, что я видела сейчас. На эту обманчиво смазливую моську. Во сне злодей являл из себя пример безмятежности и безобидности. Здесь вообще было на что посмотреть. Густые ресницы обрамляли закрытые глаза, вокруг которых пролегли тени. Общая бледность чела хоть и сбивала с толку, но вовсе не портила злодея. Скорее, придавала некоторую аристократичную тонность. В конце концов, даже такой обескровленный цвет лица можно было объяснить холодной змеиной кровью. горы ведь не человек, плюс проживание в недрах горы. Бесилой и расстраивало другое. То, что это все змею шло и вовсе его не портило. Я бы сказала, делала красоту редкой. Но даже смазливость змея не могла скрыть того, что он самое сильное и страшное существо в этом мире. По крайней мере, среди злодеев. Достаточно было поглядеть, какими пустяками отделался Горыныч после битвы. Мелкие царапины на скулах и шее — всего лишь следы от летящей шрапнели. Никто из противников так и не смог коснуться злодея. Неудивительно, что все здесь преклоняются перед силой хозяина горы. Страшнее всего были костяшки пальцев Горыныча. С них свисали клочки кожи и капала кровь. Но эти раны змей нанес сам себе. Поранился об врагов, так сказать. Защищая свою гору, он дрался, как в последний раз. В общем-то, моей единственной претензией к змею Горынычу было то, что он меня с собой в драку взял, и его эгоистичная бесцеремонность. Если бы эти каменные чудища ворвались в змеиное жилище, вряд ли бы я выжила, ровно как и обитавшие здесь змеюки с нечистью. Увидев эти страшные раны, я невольно вздрогнула и опустила ведро. Тварь ли я дрожащая или право имею так называть того, кто нас защитил? Ресницы дрогнули, и злодей открыл глаза. Секунда взаимного узнавания, и меня пронзил горящий взгляд змея. Еще как имею. После всех тех беспринципных действий, что совершил со мной местный злодей, Еще как!» Неудержимый потоп полился на сонного Горыныча. А я разом почувствовала себя лучше. удовлетвореннее, что ли? Приятно делать ближнему гадость, особенно если он тебе до этого ее делал. И не раз. На то, что злодей утонет, не было никакой надежды. Мышцы его подрагивали, дымясь паром. А из мелких царапин капали кровавые капли. Вода на полу враз стала розового оттенка. Взгляд супруга сфокусировался на мне. «Как же я тебя ненавижу и презираю!» «Взаимно!» — подтвердила я и вылила на злодея второе ведро. Пока Горыныч утирал моську от воды и напяливал на нос темные очки, я начала действовать. И пусть всесильный только посмеет сказать слово «против». Чистота — залог победы. Схватив рубашку, я покрутила ее вокруг своей оси, сплетая рукава в завязке. А после деловито повязала, как передник, поверх сарафана. И ярко получилось. На работу, как на праздник, одел здесь непочатый край. Злодей, проследив за моими действиями, застонал, хватаясь за голову. Но меня уже нельзя было остановить, я рвалась в бой. Металась по палатам, одновременно подметая, между прочим, грязный пол юбкой. Поднимала вещи, одежду и складывала все аккуратными стопочками. Работы для домоправительницы здесь было с горой. «Ты кто такая?» — Прохрипел змей, стараясь не смотреть на мою чрезмерную активность, которая по своей мощи могла соперничать с торнадо. «Жена твоя и домомучительница?» Неуверенно ответила я, потому что и сама не знала, кто я. А фразе «жертва твоего эгоизма» не хватало изящества. Да и местный тиран не понял бы такой ответ. Он, вероятно, воображает, что облагодетельствовал меня своим похищением с назначением. «Кто? Жена?» Шоку злодея не было предела. Я даже почувствовала себя немного удовлетворенной. «И когда я успел?» Змей Горыныч схватился за голову и стал ерошить волосы так, будто ничего не помнил о ближайших годах. Нет, скорее столетиях. А чего тянуть? Дело не хитрое. Схватил первую попавшуюся под руку и назначил любимой женой. Ядовито прокомментировала я его высказывание и про себя добавила. Надеюсь, назначил на свою злодейскую голову. «О боже!» — застонал Змей Горыныч. Я нерешительно остановилась, впервые увидев рвущего на себе волоса злодея. Его мучает совесть. Он сожалеет. «Не верю». «Да я тоже не в восторге». Кому понравится, если его схватят, как бессловесное животное, а потом в невесты домоправительницы определят?» — возразила я, встав руки в боки. Никакой жалости к тиранам. Сам заварил кашу, самый и Я подлетела к ложу злодея и вцепилась в покрывало. Пара рывков, и змей согнан с собственной постели. белье в стирку. А новое потом заправлю, когда-нибудь. Злодей может и стоя поспать, на одной ноге, как цапля. Схватив прикроватный коврик и набросив его на спинку резного кресла, Сплошь орнамент из сплетенных змей. с ранта какой. Повесила я, значит, половичок и ну его выбивать скрученный в жгут тряпкой. Во все стороны полетела вражеская пыль. При этом я смотрела вовсе не на коврик, а прямиком на змея Горыныча. И чем больше смотрела, тем чище становился коврик. Во мне жалости не на грош. Просто учителя хорошие были. Сначала Алик, теперь вот этот субъект. Горыныч медленно, но верно начал просекать под оплеку дела. Попытался вяло противиться уборке, припрятывая, как мне показалось, важные волшебные вещицы в сундуки да ларцы каменные. Не тут-то было. Я и ларцы с сундуками от пыли и паутины протерла. На них, между прочим, следы от его грязных окровавленных лап остались. Да и сам хозяин горы какой-то пыльный и потный после драки. Злодей поймал мой прищуренный оценивающий взгляд и, все осознав, попятился. Объект моей персональной тирании, видя целеустремленности, и абсолютное нежелание идти на компромисс, Решил спасаться бегством. Конечно, такой всесильный злодей мог и пришибить меня одной левой. Правая даже не понадобилась. Но, видно, он решил не портить сувенир, приносящий удачу. Ведь если мне навредить, никаких больше легких побед в драках. Я не стала просвещать злодея о том, что мои золотые косы вовсе не волшебные. Пусть воображает всякое и дальше, так безопаснее. Уф, работа работа домомучительницы не такая уж и легкая. Я смерила взглядом муженька. Такой огромный и такой пыльный. Выдохнув, я отбросила растрепавшуюся косу за спину и по-боевому задвинула кокошник на сторону и, засучив рукава, двинулась на змея. Горыныч не стал дожидаться расправы и дал тёру. Я рванулась за ним. Свернутая в длинный жгут тряпка с клёстким ударом успела-таки выбить из злодея пару пригоршней каменной пыли но того, как змей набрал скорость. Я огнала хозяина горы по гулким коридорам. Достоинство не позволяло злодею бежать от меня вовсю прыть, поэтому змею улепетывал на полусогнутых. Я тоже не хотела привлекать излишнее внимание. И, подражая горы, ночью неслась за ним следом, стараясь сделать хозяина горы чище. Увы, безуспешно. Надо отдать должное змею. От самопального хлыста уворачивался он, словно уш, намазанный маслом. Я даже залюбовалась изящными пируэтами. Хотя со стороны казалось, что хозяин горы просто инспектирует свои владения, рассматривая, что в них-то как. Не сразу, но я все таки почувствовала глубокое удовлетворение от совершаемой мести. Всегда приятно торжествовать над сильным если бы только злодей не был таким ловким. Но я не теряла надежды сделать мир чище и избавить сказку от еще одного тирана. Хозяин горы, добежав до огромных двухстворчатых дверей, торжествующе оглянулся и юркнул в них. Я, подобрав юбки, метнулась следом. Уйдет же, гад! Стоило мне влететь в помещение, я впечаталась подстерегавшего меня змея. Злодей ловко сунул мне в руки метлу и дал дерг группке нечисти, что изучала пролом. И сумным видом затерялся в их рядах. Лишаки безропотно приняли в свою компанию хозяина горы и загалдели громче прежнего, потрясая ветками и гроздьями мха. Я на мгновение впала в ступор. Это был огромный зал, в который ворвались каменные големы. Только от самого зала теперь мало что осталось. Больше походило на доисторическую горную пещеру с полом, усыпанным раздробленными статуями. С метлой в руках я была не одна. Толпы нечисти и чисти ползали, собирая в корзины, тачки, ведра и тележки, осколки потолка, лепнины и руки-ноги поверженных врагов. Более мелкая и слабая нечисть подметала прах и пыльку. Что делать, я решала всего секунду. Потом сообразила и начала, подметая пол, медленно красться к своей жертве. Здесь слишком много народу, и все заняты. Но что меня насторожило, так это косые взгляды. Все они были сочувствующие. Нечисть взирала на меня так, словно прощалась и стыдливо отводила глаза. У меня по спине пробежали мурашки. Что же это такое делается? Сбавила темп уборки, пытаясь понять, что происходит. Не из-за чистоты же они все со мной прощаются. Последней каплей стала престарелая кикимора, которая, подойдя ко мне, по-отечески погладила по руке и, вздохнув, пошла дальше, елозя шваброй по полу. Я попятилась, осознавая, что нечисть и честь обращаются со мной, как с без пяти минут покойницей. Неужели я перегнула палку со злодеем? Моим отступлением пришел конец, когда я наступила на что-то мягкое и под возмущенный виск подпрыгнула вместе с кричавшим. Обернулась. «Лиса!» Я вцепилась в рыжую, как в спасительную соломинку. «Что происходит?» Призвала я рецидивистку к ответу. Пушистая только вопросительно приподняла брови, дуя на свой раненый хвост. «Почему все на меня смотрят с такой жалостью?» Я была намерена во что бы то ни стало получить ответ, даже если мне придется вытрясти лесу из ее собственной шкуры. Где это видно, чтобы злодейская нечисть людям сочувствовала и жалела их? «А, ты об этом!» Махнула лапой рыжая, отбрасывая хвост и вновь берясь за совок с веником. «Это они с тобой заранее прощаются, потому что ты долго не проживешь. «Что?» И она так легко об этом говорит? «А то. Все другие претендентки в невесты и жены долго не продержались, не выжили. Всех загубил не кто. И ты вот так вот просто мне об этом говоришь?» Моему возмущению не было предела. «Да зафарчи!» Нашла проблему. «У меня челюсть отпала от такого заявления. Ну нет. Если меня кто-то пристукнет в темном коридоре до смерти, это будет для меня смертельной проблемой». Я уже набрала в легкие воздуха, чтобы высказать все этой рыжей, но та меня перебила. Фьюр уже ищет сокровищницу. Змей знатно ее спрятал. С первого раза обнаружить не удалось, но мы не сдаёмся. Я огляделась и поняла, что давно не видела зеленого лиса. Так что нам надо продержаться только до того момента, как камень перемещения будет в наших руках. А там хоть трава не расти. И лиса принялась дальше заметать камни на совок так прилежно и безмятежно, словно в этом состоял смысл жизни. Я захлопнула рот и выдохнула, переваривая сказанное. Не то чтобы мое состояние сильно улучшилось, мне по-прежнему грозила неизвестная опасность, но хотя бы стало понятно, как выкарабкаться из этой ситуации и к чему стремиться. Правда, по спине все равно пробегали предательские иглы каждый раз, как натыкалась на сочувствующий взгляд. С опаской я посмотрела на Горыныча. Тот стоял свои воды и, потирая подбородок, о чем то разговаривал. «Небось, планирует то, как в скором времени от меня так или иначе избавиться». Стало мерзко на душе. Он там планы на будущее строит, наверное. А я здесь из-за его злодейского эгоизма с жизнью прощаюсь. А так хотелось домой вернуться. Начать все сначала. Возможно, со временем завести новые отношения с правильным парнем, добрым и заботливым. Но теперь из-за причуды змея ничего этого не будет. Меня убьют в этой сказочной реальности. Как же я сейчас ненавидела Змея Горыныча. Настолько, что костяшки пальцев побелели, сжимая ручку метлы. Я здесь страдаю а он с озабоченной моськой речи своему воеводе толкает. Не выдержав, я как маленький пыльный торнадо двинулась на хозяина горы. Вот даже если мне сейчас кирпич по голове прилетит, напоследок выскажу тирану все, что я о нем думаю. С Горынычем мы столкнулись где-то посередине зала. Я делала круг вокруг себя, поднимая тучу пыли, мониторя обстановку, когда злодей внезапно подкрался сзади. Стоило мне повернуться, мы врезались друг в друга, но я успела выставить впереди себя метлу и толкнуть злодея изо всех сил и катиться бы ему колбаской по пыльному полу, если бы не его змеиная реакция. Горыныч вцепился в древко метлы, словно клещ в задницу. Намертво. Несколько минут мы игрались в перетени трофей», дёргая несчастный веник на себя, пока окончательно не столкнулись с лобиками в приступе взаимной ненависти. «Не для того ли, чтобы обидеть меня, подошел злодей?» «Что вцепился?» — прорычала я, озлобленно дёргая на себя древка. «Поубирать за собой захотелось вместо того, чтобы сорить?» Это я намекала на крошего врагов под ногами. «Зачем же самому все делать, когда у меня такая расторопная прислуга имеется?» Парировал мое ехидство злодей, пытаясь отнять метлу, но я держала так крепко, будто от этого зависела моя жизнь. В конце концов, это была единственная защита и преграда между Змеем Горынычем и мной. Злодей стоял непозволительно близко, и я чувствовала его руки на своих держащих тревка. «Вдвойне обидно, если тот, кто тебя презирает, очень красив». Взгляд хозяина горы скользнул по костяшкам моих пальцев, и он увидел застрявшее на пальце кольцо. Тряпочка, изображавшая из себя бинт, сползла на сторону, являя всему миру, неснимаемый артефакт. Лицо злодея почернело, он вздрогнул, моргнул, по лицу прошла судорога, и змей уставился прямо на меня своим ненавидящим, немигающим взглядом. Очень выгодная прислуга, между прочим. Зарычал злодей сквозь зубы, понимая, что я не уступаю ему и вообще сдаваться на его милость не собираюсь. А тиранить не позволю. И вообще, открыто при всех бросаю ему вызов. Ему, самому могучему злодею в сказке. Взгляд Горыныча полыхнул яростью. Я возблагодарила всех богов, что между нашими глазами непреодолимой преградой стоят темные очки. Сглотнув, я сменила тактику. Я вижу, что невестен характер тебе не по вкусу. «Да и для домоправительницы с прислугой я слишком своевольна. Маслом в моем голосе можно было смазывать колеса. А лисы-рецидивисты и, и вовсе скользили как по льду. Вот уж и вправду, с кем поведешься. Отпусти меня. Такая, как я, тебе не подойдет. Найдешь во сто крат лучшие покладистей. А может быть, как раз все наоборот? На роль слуги очень даже подходишь. Отпускать тебя я и не собирался». От этого заявления я побледнела, а потом почему-то покраснела. Вероятно, от глупости ситуации. А злодей продолжал издеваться. «Мне такая бойкая невеста по вкусу. Посмотрим, какая из тебя жена выйдет». Нечто обвелось вокруг моей талии и пособственнически стиснуло. Мне не надо было смотреть вниз, чтобы понять, что это злодей в хвост. Нахальством и нахрапом змея можно было дробить камень. Не так ли получились все эти извилистые коридоры в толще горы? «Может быть, мне нравится тебя мучить, и убираешься ты вполне прилично». Я захлебнулась воздухом от возмущения. А вот и врожденное хамство в злодея заиграло. Ну все, война. Я не я, если не уберу змея куда-нибудь под половичок. До этого у нас не конфликт был, а всего лишь разминка. Переходим к открытым боевым действиям. А злодей в это время оправдывался и во всем винил меня. Все мужчины такие. У них женщина причина неудач. Сама виноватая. Нечего было за змеями подглядывать. «Теперь ты займешь место моей невесты. Хочешь ты того или нет. И нечего меня винить в произошедшем. Женой моей будешь. И если выживешь, дослужить мне усердно будешь. Может быть, тогда я отпущу. Хотя вряд ли». Прибавил тиран, издеваясь, глядя мне прямо в глаза. Только вот в глазах этих светилось нечто похожее на голод. Уж очень часто взгляд злодея скользил по золотым косам. Золотуха измея лихаратила не иначе. Одно пугало. Подозрение в ненасытности гада. Сокровищница целая у змея имеется, а ему все мало. Еще мои мучения Горынычу для полного счастья нужны. Внезапно я поняла, что плачу и зубы в яростной злой улыбке одновременно. Змей добил меня своей жестокостью. По щеке сползла крупная слеза, а то, что видел перед собой левый глаз, размылось. Очень хорошо. Это как раз было лицо злодея. Я не хотела видеть его торжество. Алек тоже иногда вот так же оскорблял меня, а потом наблюдал за моей реакцией и попыткой через силу, ломая себя, сгладить конфликт, чтобы спасти токсичные отношения. Иногда мне казалось, что он нарочно проверяет мою стойкость и нащупывает грань допустимого. Но злодею удалось обнаружить мой предел с первой попытки. Опыт злодейства и не пропьешь. Как собралась с силами, не знаю. Возможно, помогли злость на хозяина горы и воспоминания о бывшем парне. Но все, змей, держись. Прошипела я, подражая местным тиранам. «Воистину. Поспишь с собаками, наберешься. Своим заявлением ты меня не напугаешь. Я и до этого не боялась», — заявила я, но вспомнила предыдущие отношения и слегка устыдилась того, что так долго терпела выходки Алика и старалась изо всех сил сохранить отношения. «И все для чего? Чтобы мне наплевали в душу и опозорили перед друзьями? Сейчас в плену у этого тирана я терпеть не буду. Нашёлся шантажист сказочный». «Не буду я твоей невестой, и жениться на себе не позволю». «Смелая, значит», — зашипел Горыныч, и я узнала в нем того другого змея, который ненавидел меня всеми фибрами души и каждый раз, как видел, впадал в бешенство. Древка метлы затрещала под пальцами злодея. «Как я решил, так и будет. Я тебя в качестве невесты выбрал. Решил, что ты мне в качестве домохозяйки и грелки в постели пригодишься». Моей будешь вся без остатка! Я побледнела. Такая ярость сквозила в лице злодея, а еще он будто бы переменился лицом. Стоит перед тобой совершенно другой человек, незнакомый. И как скажу, так и будет. Решу, что ты от меня ни на шаг отходить не будешь. Вместо продолжения фразы хвост стиснул меня сильнее, прижимая к злодею: Скажу спать в моей постели на шелковых простынях, так и станет. Хвост притянул меня к змею еще сильнее. И помни! «Злата! Слово моё в змеином царстве закон! Никто перечить мне не посмеет!» Меня грубо толкнули так, что я, цепляясь за метло, отлетела и, оступившись на камне села на задницу аккуратно на мелкий гравий, что прибольно впился в пятую точку. Я разве только что не завыла от боли, но страдания от унижения были сильнее. А лицо змея Горыныча вновь поменялось, будто бы это был уже другой человек. И черты физиономии вроде как незнакомые. Но все те же, словно перед тобой иной злодей или брат-близнец. И смотрит этот незнакомец на меня, сидящую на полу в грязи, с виной в глазах? Да быть того не может. Это я с чем-то другим эмоцию путаю. Злодей, вероятно, сожалеет, что недостаточно сильно меня толкнул. И в грязь по маковку не втоптал, а только посадил. А Горыныч между делом руки в кулаки сшал, развернулся и ну рявкать на честь и нечисть так, что под потолком резные сталактиты затряслись. «Что встали, как вкопанные? В пепел превращу! Не знаете, что к свадьбе готовиться надо?» Нечисть начала скрести зал судесетеренной силой, расходясь во все стороны от беснующегося злодея. Вокруг хозяина горы образовалась лучистая звезда чистоты. Нечисть и чист старалась убежать как можно дальше, чтобы не попасть под горячую руку разъярённого змея. Только вот бежать просто так без дела не осмеливалась. «Свадьба? И тут мне стало совсем не по себе». Я даже подняться на ноги не могла, так и искала рукой что-то в воздухе. Возможно, опору. Пока два лишака, подхватив корявыми сучьями под белые рученьки, не подняли меня, да на ноженьки не поставили. «Хозяйка, все в порядке?» Поинтересовался ближайший лишак с одним-единственным глазом. Эта нечисть больше всего походила на сток деревенского мха, из которого во все стороны торчали ветки рук. У кого по две, у кого и больше. Глаза тоже распределялись неравномерно по этим древовидным кочкам. У кого-то от шести до десяти, а кому-то всего один достался. И располагались очи по всей поверхности лишака в самых странных местах. Но на фоне неожиданных новостей я уже не столь трусливо относилась к нечисти. Да, только и смогла проблеять я, рабея перед обступившей со всех сторон нечистью, и осознавая всю подоплеку дела. Не отпустит он меня. Ему невеста, жертвенная нужна. А кто? Неважно. К смерти меня этот тиран приготовил. Я старалась не разрыдаться и не упасть на каменный пол в приступе истерики. Еще чуть-чуть, и я не выдержу. Хлопнусь об пол и заколочу по нему кулаками от такой несправедливой подставы. не замечая моего состояния, лишаки чистили мой сарафан ветками, выбивая из него пыль с крошевым И переглядывались, кто одним глазом, а кто сразу шестью. Как от истерики сдержаться смогла, не знаю. Просто что-то внутри меня надломилось, и я перешла черту, за которой нет возврата. Просто стала очень спокойной и рассудительной. Словно во мне уже что-то умерло, и бояться дальше не было смысла. «Когда свадебка?» Не знаю, как сообразила спросить, возможно, хотелось узнать час икс и точку невозврата, после которой меня точно уже невозможно будет спасти. «Скоро!» — хором ответили лишаки. «Я и не надеялась на большее. Хорошо, что не прямо сейчас. И на том, ладно. С -с -с Скоро. Ну все, мне крышка. И в придачу медный таз. Если до этого со Змеиной горы не сделаю ноги или не найду камень перемещения...» Получу в мужья такого тирана, которого белый свет еще не видовал. Лишаки приняли мой тремор за девичьи нетерпение и предвкушение, По их мнению, мне знатный жених достался. Самый сильный злодей. Но лучше пусть так, нежели вся нечисть подумает, что я мысленно прощаюсь с жизнью. И даже подумываю о бегстве. Ведь не дадут сделать ноги, как пить дать не дадут. Для них я самая счастливая из невест. Это видно поодухотворенно, взирающим на меня лицам, мордом, рылам. Ничего. «Вот, оженитесь, и усе в норму придет, успокоила меня одна лишачка. «Нашей станете, а со Змеиной горы никого не выдают. Никто вас, хозяйка, не тронет, не сомневайтесь и не бойтесь». По говору это вроде самая древняя лишачка была, а в голосе такая доброта, что я сразу про камень перемещения вспомнила. Бежать как можно быстрее, пока не окольцевали. Косы клептоману оставить, парни или нечисть какую переодеться, и деру. «Только где все необходимое взять?» А главное, как от глаз присматривающих скрыться. В горе их видимо-невидимо. У некоторых по десять штук за раз. Еще хотелось спросить, какая я вам хозяйка? У вас один хозяин, а я его вещью быть не собираюсь. Да вовремя вспомнила, что я дома мучительница. И это просто такое вежливое обращение. Лишачка вовсе не имела в виду, что я вместе со змеем на одной ступеньке власти стою. Потому как ни стоять, ни лежать, ни даже на одном поле сидеть с этим гатом я не собиралась. Только свадебки дождитесь, недолго осталось, а там все хорошо будет. Мы сбережем тебя, продолжала успокаивать меня нечисть, поглаживая ветвистыми руками. Никто вас не тронет. За сердце свое не боитесь. Не превратится оно в камень не позволим. Этого еще не хватало. У меня зашевелились волосы на затылке. Вот как извели иных претенденток. Сердце в камень обратили. А смерть это долгая и жуткая, если верить рассказу зеленого лиса. Вот теперь мне захотелось орать, просто стоять посреди зала и вопить. От ужаса. Страшнее медленного окаменения ничего придумать невозможно. Быстрая смерть и то милосерднее. «Дождись, свадебки, только дождись!» — увещевала меня скрипучая лишачка, пока до меня не дошло сказанное. «Какой свадебки?» — хотела заорать я. «Из-за этой свадебки меня убьют!» Но лишаки, свято уверенные, что со мной все будет нормально, разбрелись по своим делам. Я постаралась досчитать до десяти, сказать себе, что еще жива пока, глубоко вздохнуть и обратиться к ближайшей нечисти с вопросом. «Что тут у вас происходит?» «Вообще ничего не понятно», — спросила я у рядом кикиморы. Та, глядя в одну точку, возюкала по полу шваброй, передвигая мусор с места на место. Я проследила за ее взглядом и с досадой поняла, что носатая не сводит взгляда со злодея. Такое пристальное внимание к моему мучителю оскорбило меня до глубины души. «В конце концов, чей он, тиран?» Эй, слышишь, носатая? подергала мечтательно вздохнувшую Кикимуру за холщевой рукав. Я в камень обращаться не хочу, и свадебку тоже. Я в этом плохо разбираюсь. Больше по уборке и порядку специалист. А еще это я немного помаялась. Врать было стыдно, но жизнь спасительно необходима. И по удаче спец. А, да что там знать, муж все сам за тебя сделает. От такого заявления я невольно покраснела, стараясь не вдаваться в подробности. Если в голову взбредет, я и сама могу злодея поучить, только не хочу. Это вообще моя большая проблема. Не могла я хотеть таких эгоистичных зараз. Не получалось у меня воспылать страстью ни к Алику, ни к подобным ему тиранам. Подавляли они меня своей жестокостью и всю любовь с желанием убивали. Может, поэтому и не получились отношения. Может, если бы я сделала над собой усилие и повела себя так же развязно, как Светка, все бы срослось. Только переступать через себя в этой области я не могла. Лучше одной, чем в плохой компании. А что касается превращения в камень, начала свой рассказ Кимора, найдя во мне благодарную слушательницу. Всю сказку зеленая госпожа завоевала, только змеиная гора еще сопротивляется благодаря злодею. Ах! Последовал еще один томный вздох почище, чем у больной коровы. Не сдается, и не подчиняется наш всесильной зеленой госпоже. Ишь ты, какой гордый змей выискался! Я навострила уши и пристроилась рядом с Кикиморой попутно пыля метлой, чтобы создавать видимость работы. Говорят-то, хозяйка Медной горы глаз на нашего злодея положила. Ну да, губа не дура у горной владычицы. Самого сильного заприметила. Ну, как положила, так и снимет. Прокомментировала я, и мы дружно вздохнули, каждая со своими эмоциями, посмотрев в сторону злодея. Я от злости, что сделать такому всесильному ничего не могу. А Кикиморе не хватало воздуха, видимо, от жарких чувств. А когда хозяйка Медной горы отказ резкий получила, страсти закипели, и она войной на нас пошла. С тех пор ее зеленой госпожой звать стали, потому что она все живое взглядом в камень Малахит да змеевик превращать может. Только змей Горыныч ей сопротивляться и гораст. Откуда он такой всесильный взялся? Меня удивляло, что кто-то мог подобным чарам противостоять. Для меня это было за гранью. Я и бойфренду своему слову поперек иногда не могла из себя выдавить, а этот целую хозяйку горы лесом гулять послал. «Говорят, люди слишком жадные, и слишком глубоко рыли горные недра, пока не докопались до центра земли и не разбудили Горыныча. Он у нас тектонический». Я не поняла, что это значит, но с большим интересом посмотрела на то, как злодей приподнял темные очки и расплавил особо большие камни в жидкую, потекшую ступенями лаву. Теперь становилось понятно, как образовалось большинство коридоров и палат в этой горе. «Это она все царство наше змеиное к рукам прибрать хочет, и сердце нашего господина», — пожаловалась Кикимора. Если бы это могло решить мои проблемы, я бы сама змеиное сердце вырвала и зеленой госпожи на блюдечке с золотой каемочкой принесла. Но я подозревала, что не все так просто. Сказку всю в полон взяла. Продолжала жалиться носатая нечисть, по молодости еще бойкая и говорливая. «Ой, что творится там, за пределами горы, уму непостижимо!» Ну, я одним глазком глянула. Мне на всю жизнь хватило. Абсолютно понятно, почему нечисть забаррикадировалась в горе с самым сильным злодеем и верно ему служит. «Никому каменной статуей быть не хочется». Говорят, зеленая хозяйка хитростью и чарами окрутить змея горы ноча пыталась. Да не смогла. Не по зубам кавалер попался. Враз её саму и её кознь раскусил. Мы опять дружно вздохнули. А что она творит в сказочных землях? Страсть. Порабощает зверей и нечисть сказочную, чтобы те ей самородки, камни всякие, да лалы с самоцветами из недр её горы добывали. А кто ей подчиняться отказывается, взглядом в камень превращает. Всю сказку шахтами доходами изрыла, к горе нашей подбирается. Но пока с нами Горыныч поработить не может. Она бы сказку подмять под себя не смогла, если бы Горыныч, мы дружно вздохнули, в спячку не впал. Говорят, это у него от разбитого сердца было. Меня так и подмывало спросить Кикимору. А ты уверена, что у него вообще сердце есть, а не кусок гранита? Судя по безжалостности злодея, у него давно каменный недуг. Малахитница прогрессирует помимо золотухи. Бессердечный он. Да так вслух и не сказала. Только вздохнула, а кикима за мной следом. «Кого зеленая госпожа в плен захватит?» Продолжала плакаться мне в сарафан нечисть. «У того сердце каменным становится». И он ей подчиняться начинает. Хозяйка Медной горы стольких сгубила. Людей практически не осталось. А честь, нечисть и магические существа по лесам и оврагам жмутся. В горы теперь никто не ходит. Наша гора единственная живая. Все подчинились зеленой госпоже. Только вот Змей Горыныч склониться перед ней не хочет. Город и он, и предательство не прощает. Нечисть высморкала длинный нос в завязку своего платка. Предательство? Медленно, но все же до меня дошло. Кикимора тяжко вздохнула. Она когда-нибудь лопнет от таких вздохов. И обняла метлу, все так же лаская взглядом широкую спину своего хозяина. Говорят, они когда-то с зеленой госпожой вместе были. Смущенно пробормотала Кикимора так, как будто подсмотрела интимное. А я с ужасом заметила. Вся нечисть женского пола взирает такими же влюбленными глазами недойных коров и вздыхает. Кто хором, а кто в разнобой. И что они в нем, кроме силы, грубости и поперечно вредного характера, нашли? Если змей новую невесту не найдет, эта зараза вновь сюда нагрянет. оскалив острые зубки проговорила Кикимора. «Злодея нашего соблазнять, потому как он ей колечко подарил, и она невестой ей считается, Единственное, что выжило. О горе без хозяйки и хозяина нельзя. Срок у Горыныча в скорости выходит. И либо он новую невесту найдет, либо быть нам всем каменными истуканами, а змею с каменным сердцем по белу свету ходить. Не пощадит его госпожа из-за отказа. Так значит, наш всесильный свою чешуйчатую шкуру спасает за счет других, подытожила я все вышесказанное. Медленно, так чтобы никто не заметил, я спрятала зеленое колечко под тряпичной повязкой, натянув ее на палец. А ещё немного подумав, повернулась к залу спиной, оторвала от рубахи фартука еще одну узкую полоску и, в последний раз взглянув на кольцо, которое больше и больше на змея походить стало, быстренько обмотала его тряпкой в два слоя и завязала концы бантиком. Мол, нет у меня ничего тут, а это я палец на кухне порезала. Мне уже не надо было выяснять, кто в змеином царстве злодейских невест губит. Также я осознала, что придет за мной госпожа и ее верные каменные слуги, чтобы убить, как и остальных претенденток если только узнает, что у меня тоже колечко есть. Я зажмурилась, чтобы справиться с приступом паники, а когда открыла глаза, поняла, что больше не паникую, просто злюсь. Свои эмоции я выместила на каменных обломках и пыли. Видя такую энергию у домоправительницы, вся нечисть, убиравшаяся в зале, начала двигаться быстрее, и уже через несколько часов разрушенный зал был приведен в порядок.